12. Нет пути назад. Подписание договора проходило в Большом Зале. Посмотреть на это небывалое событие прибыли все хординги, что находились в городе. Для них, как и для вооргов, такой ритуал был пока непривычен. Ранее, если кто-то о чем-то договаривался, то делал это устно при свидетелях, скреплял договор клятвой. Иногда стороны обменивались заложниками, обычно детьми. А тут договор записывали на пергаменте, скрепляли подписями. Такое событие надолго запомнится. Бердин заранее разъяснил Лере весь порядок церемонии, но князь все равно волновался. Еще более взволнованным выглядел Вайлан. Писать и читать он умел, правда, знал только имперскую грамоту. Своей в Загонзаке пока не было. Бердин и это учел, а Лера перед церемонией рассказал послу, что и как будет. Чисто по-дружески поддержал, и Вайлан был ему благодарен. Князь и посол сели рядом. Перед каждым положили большой лист пергамента, на котором ровным, четким почерком были записаны все пункты договора. На имперском языке, конечно. Писарь из штаба корпуса «Восход» торжественно зачитал весь договор и поклонился князю и послу. Вайлан бегло прочел пергамент, покосился на князя. — Вы согласны, мэр Ваилан, с тем, что здесь написано? — спросил Алера. — Да, мэр-князь, все верно. Аллера взял в руки стило, обмакнул его в тушь и аккуратно вывел свою подпись под своим экземпляром. Посол последовал его примеру. Рука заметно дрожала. Стоявший позади писарь взял пергамент, подписанный князем, и положил его перед послом, а пергамент посла переложил князю. Вновь заскрипели стилы. Готово! Писарь ловко вытащил оба листа, положил их в центре стола. Договор подписан. Алера встал, прижал левую руку к лбу. Клянусь сыном неба тропаром, что не нарушу данного договора и буду соблюдать его до тех пор, пока мы не победим. Вайлан тоже встал. Клянусь богами и богинями от имени Верховного князя Стама Адиса! что мы будем блюсти договор и не нарушим клятвы, пока не победим, да будет осален нам порукой». Воздух задрожал от восторженного рева собравшихся. А Лера и Вейлан взяли по листу, вручили их друг другу и пожали руки. «Ну, прям президенты!» — шепнул под нос Кумашев, глядя на экран, где мелькали фигуры князя и посла. Якушев услышал, фыркнул, Бердин устроил церемонию в духе традиций земли. Других все равно не знал. В зал внесли подносы с кубками и кувшинами. Всем налили вина. Бишнак, Вурдер и Дарьид произнесли короткие речи и первыми взметнули кубки над головами. Договор заключен. Посольство отбыло после обеда. Провожать Вайлана поехали Вурдер и Бишнак. Следовало закрепить успех дружескими беседами в дороге. Это лишним не будет. Алера тоже отбыл. Его ждали дела в новой провинции. Будущая война на первых порах, до захвата трофеев, должна кормить себя сама. Нужно еще раз проверить запасы и пополнить их в случае необходимости. Перед отъездом Бердин переговорил с Алерой. Поздравил с первым дипломатическим успехом и попросил держать связь с союзниками на контроле. Никакие срывы сейчас недопустимы. «Ну что, Орлы, одно дело мы сделали!» — воскликнул он, заходя в офис и потирая руки. «Как вам?» «Шоу на высшем уровне!» — закивал Сева. «Я такого давно не видел!» «Но-но, попрошу! Историческое событие! Первый письменный договор! А Лера от радости готов прыгать!» «Вайлан, походу, тоже. Как говорится, они нашли друг друга!» И теперь мы имеем ударный кулак на восходе и сильный отвлекающий фактор. Андрей все еще сидел за компьютером, просматривая файлы. А вот октан – это немало? То есть, в аорге начнут первыми. Это заставит империю отправить подкрепление в бомеран. Но как быстро скратис среагируют? Не выйдет ли так, что пока императорский дворец раскачивается, придет весть о нашем нападении? Может быть и так. — согласился Бердин. — Но нападение вооргов само по себе сильный отвлекающий фактор. Сюда империя уже не перебросит столько сил. Он подошел к холодильнику, открыл дверцу и подмигнул парням. — Ну что, шампанское мы заслужили, а? Сева поморщился. — Тогда, может, коничку коничку передразнил его Андрей. — Шампанское — символ триумфа. Кумашев пожал плечами. «Но если так...» «Символ!» Василий усмехнулся, вытащил бутылку, одним движением снес пробку и разлил шампанское по бокалам. «В дипломатии мы выиграли! Теперь продолжить бы в войне!» Бокалы, соприкоснувшись, издали легкий звон. «А куда мы денемся? Победа будет за нами, тем более пути назад нет». «Верно». Василий сделал глоток, прикрыл глаза, ощущая вкус шампанского. Довольно хмыкнул. «Так, теперь к делу. Андрей, тебе пора обратно. Готовь корпус, помогай в Йорду». «Он и сам теперь с сам. «Все равно. Генерал со штабом разрабатывают план. Потом будут доводить его до полков. Надо посмотреть, подсказать». «Верно, Сева заметил, назад пути нет, и ошибок быть не должно». Якушев кивнул. «Сева!» Твоя идея с засылкой лжебеглецов хороша, готовь людей, чтобы они начали работать через пару дней. Пару? Кумашев нахмурился. Могу не успеть. Ну три, не больше. Я у Посмотрю, как справляется он. Да, Андрей, напоминаю, кордоны держать под контролем, чтобы никто ни одной ногой. Помню, помню. И так никто. «Чует мое сердце, скратец захочет прояснить обстановку. Кого-то да пошлет. Хоть легионеров, хоть оборванцев. Зонд, конечно, засечет их, но...» Его прервал сигнал вызова коммуникатора. Бердин врубил связь и увидел на экране лицо техника с базы на полуострове. «Василий Алексеевич!» – торопливо заговорил тот. «Сработка! Зонд засек две группы у границы с Империей. Напротив Сага!» Одна перешла в рак и идет к лесу, вторая — за низиной, в 12 верстах. Восемь и десять человек. Глаза Бердина сузились. Он развернул ноутбук к себе, открыл изображение зонда, нашел указанный район. Продолжайте следить. Связь постоянная. Не дожидаясь ответа, выключил коммуникатор. Блин, так и знал. Удивленно протянул Сева. И впрямь тропар подсказывает. Якушев закивал, соглашаясь с другом. Бердин не первый раз являет редкий дар интуиции. Вот уж точно, ясновидящий. Куда там экстрасенсом? Василий не ответил, смотрел на монитор. Потом невнятно буркнул под нос, повернулся к парням. «Ну вот и посмотрим, как бдят наши войска. Хорошая проверка. Боюсь, не последняя, а?» Андрей вздохнул и глянул на монитор. «Первый привет от империи!» «Ну да, теперь наш черед!» поздороваться.